Хаджа Абдулла прошептал, «Тихо, тише, прошу вас». Тахир посадил дядину своего коня, и все немедленно с осторожностью двинулись по городу. К счастью, их никто не встретил. Победители были заняты грабежом во дворах. Вчетвером на трех лошадях всадники подъехали к крепостной стене. И здесь было пустынно. Вот где удобнее всего перебраться». Хаджа Абдулла так и не повысил голоса ни разу. Все слезли с коней. Товарищ Тахира вытащил из переметной суммы большой круг, свернутую веревку. Тахир же кинул веревочную лестницу, и вчетвером они поднялись на стену. Хаджа Абдулла стоял близко к муле Фазлиддину. Через ворота опасно. Понимаю, пир, и благодарю вас, учитель достал что-то из-за пазухи и сунул ему в руку. Это был кожаный кошелек полный золота. От высокородный Ханум, матери повелителя. О, она тоже знает, как со мной обошлись. Ханум в слезах умоляла меня спасти вас. Танбал, вы знаете, хочет опозорить Ханзаду бегим, но пока мы живы, не дадим упасть на семью миррзыбабура, «Ни одному пятну, так?» «Так, только так!» Мулаф Азлидин, засовывая кошелек во внутренний карман, сказал решительно. «Я еду прямо к Мерзебабуру». «Мавляна», — голос Хаджи Абдулы еще тише. «Мы с высокородной Бегим хотели бы дать вам другой совет». И перешел на арабский, которому когда-то обучал и Фазлидина — Именно поэтому тот называл его учителем. Мавляна, в Самарканд отправится Тахирбек. Он гонец. Может быть, мирза бабур покинул Самарканд и вышел в путь. Гонец его встретит. А у вас, Мавляна, редкий талант. Вы должны беречь его. Ужас и смута в Мавераннахре еще не скоро кончатся. Вы когда-то высказали желание отправиться в герат Пришла пора осуществить это желание. Фазлиддин уже был в Герате и живо представил себе длинную-длинную дорогу туда. Она пролегала через беспокойные местности, и преодолеть ее дело месяцев. Сердце Зодчего наполнилось тоской. Все бросить, во имя чего? Боль в раненой руке, вроде бы забытая, вернулась. Фазледдин погладил правое запястье. — Как же я брошу родину, учитель? — Сейчас Харасан, где живет Алишер Наваи. Вот ваша родина, Мавляна. — Конечно, но родина. И, может быть, я уже не смогу вернуться, а в доме остались мои книги, чертежи. — Тахир. — Я вернусь в дом и все надежно спрячу. Будьте спокойны, дядя Мула. Тоска терзала Фазледдина, тоска по Ханзаде, которую он чувствовал никогда уже ему не увидеть. Да, он понимал, что одной из причин решения Хаджи Абдулы и Кутлук Негор Ханум отправить его в Герат были, конечно, нежные и сложные, доставляющие радость и страдания отношения между Зодчим и Ханзадой Бегим. Фазледдин долго молчал. Наконец обратился Хадже Абдуле. «Учитель мой, чтобы содействовать чистоте имени Бабура мирзы я готов на все. Но об одном прошу. Скажите, высокородный Ханум, пусть она не верит ложным слухам. Подозревать Ханзаду бегим не в чем. В чистоте ей нет равных. И вы такой же, мавляна, я знаю это. Если бы не верили мы в вашу честность, то разве стали бы, рискуя жизнью, обманывать стражников? Вот уж не думал, что придется делать такие дела. Да, Тахербек меня подбодрил. Против козни врагов, говорит, надо самим применять воинскую хитрость. Вы мне заново подарили жизнь, учитель. Но вы сами будьте осторожны, прошу вас. И ты, племянник. Часть горизонта на восточной стороне неба начала бледнеть. Мула Фазлиддин стал обвязываться арканом. Встретимся еще, дядя Мула. Все в воле Всевышнего, Тахир. Мои чертежи, всякие другие бумаги, пусть не потеряются. Ты воин, хранить их тебе затруднительно, поэтому найди возможность отдать ханзади бегим Все отдать. ни одни чертежи, хорошо? Сделаю. Эту вашу просьбу я сам доведу, добегим, сказал хаджа Абдулла. И они обнялись на прощание перед тем, как Мулев Азлидину спуститься со стены в одиннадцать слоев. Каждый слой кладки это примерно семьдесят сантиметров на европейский масштаб. Глава третья. На рассвете мула Фазлетдин вышел на дорогу, ведущую в Куву. А уже на другой день, после полудня, люди Ахмада Танбала ворвались в дом одного из мюридов Хаджи Абдулы, где скрывался он сам. Стражники, запертые в каземате, конечно, признались Танбалу, кто и как освободил мулу Фазлетдина. Ахмад Танбал В приятном волнении поскакал к месту, где задержали Хаджу Абдуллу. Улица у хаканских ворот была заполнена народом. Словно преступник в окружении вооруженного конвоя, медленно шел Хаджа Абдулла в рубашке до пят, руки связаны за спиной, лицо бледное. Белая челма и белая рубашка подчеркивали черноту заросшего бородой лица. Народ расступился, давая дорогу Танбалу. Остановились нукеры, влекшие Хаджу Абдулу. Танбал натянул поводья, заставил стоять коня. «А, лживый пир! Бабуровский прихвостень! Мало было козни, которые строил против нас. Теперь ударился в обман, увёл от заслуженного наказания ублюдка». «Я лишь освободил от несправедливой смерти невинного». «Невинные? Подложные фирманы и печати невинные не делают!» Добрые сотни глаз уставились на Хаджу Абдулу. Если сейчас он побоится Танбала, растеряется, люди подумают, что он в самом деле виновен. Хаджа Абдулла постарался вернуть себе уверенность и хладнокровие. Стражникам я показывал печать Мирзы Бабура. Знаю его, Мирзу Бабура, как единственного повелителя Андижана. Ты, нечестивец, обманываешь и сейчас своих мюридов. Какие еще печати? Мирза Бабур в Самарканде, он мертв. Престол принадлежит Мирзе Джахангиру. Мусульмане, не верьте лжи. «Слава Всевышнему, Мерзабабур жив! Он еще придет, Вандижан!» «Это ты лжешь! Люди! Он обманывает своих мюридов! Он стремится скрыть свою вину! Он помог бежать одному преступнику, своему приятелю! Нечестивый пир должен быть умерщвлен! Бросайте в него камни! Если хотите свершить святое дело, бросайте в него камни!» Итанбал свесился с седла, ловко будто на козлодрании достал до земли, поднял камень размером с кулак из-под конских копыт, затем выпрямился и бросил его в Хаджу Абдулу. Камень ударил в широкую грудь Хаджи, оставил на белой рубашке резкий пыльный след-прочерк и покатился по земле. От внезапной боли у Хаджи Абдулы навернулись слезы на глаза. Но Керы, нагибаясь, искали подходящие камни. Хаджа Абдулла в полный голос крикнул. «Мусульмане! Что вы? Что делаете? Опомнитесь!» Среди толпы он заметил парня лет двадцати и вдруг отчетливо вспомнил, как когда-то казнили Мираба Гова. Этот парень был его сын, вылитый Дервиш Гов. Если бы тогда хаджа Абдулла сказал Бабуру «Не казни его!» Если бы он так сказал. Но он посоветовал другое. Не идти против таких беков, как Ахмат-танбал. Он не сумел защитить невинного. А сейчас сам оказался в положении невинного казнимого. И вот теперь сын дервиша, сын Гова, мстя за отца... Швырнет сейчас в него камень.